33 глава Наступление на Атланту ожидаемо увязло мощной обороне, и кельтик оказался востребованный как никогда. На сегодняшний день только они продвинулись вперед, а что закопавшись в землю, так это, извините, специфика подразделения. Оставив кобылу в конюшне, расположенной в классическом блиндаже с бревнами в три наката, Алекс дошел до штаба дивизии по широченным и очень глубоким траншеям, выкопанным зигзагом. Траншеи эти раза в два выше человеческого роста и вполне подходили под определение для стрельбы с лошади стоя. Да и ширина, две телеги могли свободно разъехаться. Но такие уж нормативы у оборонительных сооружений в этом времени, и своя правда в этом имелась. Проще подвести подкрепление и какие-то грузы, к примеру. Пушек на нашем участии у конфедератов добавилось, доложил он летруа, снимая промокший от холодного октябрьского дождя плащ и вешая его пред очагом. Генерал фрагматично покивал, погруженный в свои мысли. В последнее время французу стали приходить письма, чего раньше не наблюдалось. В душу попаданец не лез, но по косвенным признакам можно понять, что родня и однокашники по сан наводят мосты с видным военачальником Союза. Зачем и почему гадать можно долго? Алекс сломал себе голову, но правдоподобных версий слишком много а с возобновить знакомство со старым другом, неожиданно ставшим из парии популярным полководцем, до попыток использовать Летруа в качестве неофициального дипломатического канала. Но француз сам нарушил молчание. Переговоры начались излишне флегматично, сказал он. Франция хочет закрепиться в Мексике. С Англией пока все непонятно, с Испанией. Опоры на Каша моментально понял бывший студент. Она самая, француз меланхолично пошевел кочергой угли очаге большая политика. Мексика очень жирный кусок, а теперь, когда Россия демонстративно отстранилась от дел Северной Америки, этот кусок можно урвать себе. Замолчали. Алекс переваривал поступившую информацию. Не то чтобы она свалилась вовсе уж неожиданно, но ранее сидевший в Мексике император Максимилиан I фон Габсбург воспринимался как нечто очень опереточное. Зря. Очень неглупый император сумел очаровать потенциальных подданных, и при плевисците большая часть мексиканцев проголосовала за коронацию Максимилиана. Император, к вящему разочарованию консерваторов, стал проводить вполне здравой реформой, даровал гражданские права пионам, подтвердил национализацию церковного имущества. Не самый плохой правитель, казалось бы, прекрасные отношения с Францией, самые теплые с КША. Пока Максимилиан заигрывал спионами, европейские державы выкачивали из страны ценностей. Мастерски, переваливая вину друг на друга, на распадившиеся банды, на разорявшихся из-за закона лердо индейцев, на отряды Хуареса. В Мексике начался новый виток гражданской войны, в которой сторон оказалось значительно больше двух. И еще одна неожиданность. Так Максимилиан все больше и больше начал отходить от Франции, которая и усадила его на престол. Марионетка решила обрести самостоятельность. Франция и сторонники евроинтеграции. Максимилиан с внушительной, но очень уж аморфной народной опорой. Хуарес с либералами и поддержкой САС. Испания, которая поддерживала часть консерваторов и немалую часть индейцев. Любить Мадрид у индейцев мало причин, но при старых властях их хотя бы с земель не сгоняли. Консерваторы. Но уже без опоры на Испанию, опирающиеся на церковь и ее попранные права. А еще много самостоятельных командиров с собственными политическими программами. В большинстве своем это харизматичные лидеры, которые плохо понимают суть происходящего и могут прислониться к любой из сторон или организовать что-то свое. Мелочь. Русский император отстранился от Северной Америки, в которых Россия принимала, казалось бы, самое формальное участие. Что такое эскадра по нынешним временам? Всего лишь демонстрация флага, Андреевского, что оказалось более чем серьезно для людей, понимающих. Теперь же Франция могла перебросить часть войск в Мексику. Далее по цепочке Испания, меньшее давление на каша из-за ухода русского флота. Наконец, военный переворот в конфедерации, где президента Дэвиса сменил решительный Роберт Ли. о хо, -хо. до чего же интересные вырисовываются возможности. «Франция», — поинтересовался Алекс, — Жермен молча кивнул. «Признание конфедерации?» «Со дня на день с нотками тоски отерил командир. Возможно, за признание последует военный союз». «Давят в письмах?» «Не то чтобы давят, но так, аргументированно пишут. Франции очень важно закрепиться в Мексике, нужен нормальный противовес Англии на континентах». «Луизиана потеряна, но уже ясно, что ее продажа стала большой ошибкой. Даже не для нас» но да еще сказал Жермен, убеждающий скорее сам себя, для всех. Пока присутствовали на континентах, в нескольких европейских стран существовала система равновесия. Чуть хуже, чуть лучше, продолжил генерал после короткого неловкого молчания. Но опускать планку ниже определенного уровня для своих граждан в таком случае просто опасно. Не случилось бы такого, как в Нью-Йорке сейчас, когда хороший ремесленник не может прокормить свою семью, если у него не работает еще и жена с детьми. Присутствовала бы Франция на континенте, власти штатов до такого позора дело не довели бы. «Не скажи им», — поддержал тему поданец, которому почему-то прямо-таки позарез захотелось, чтобы командир разотковенничался. «Во Франции простому люду тоже не мед». «Это совсем другое дело. Там все поделено давно, сунуться никуда нельзя. А здесь? Столько земли в пустую лежит, и что?» «Да», — согласился Алекс, опустил немного лицо, чтобы жерман не видел вылезавшую после слов «это совсем другое дело» усмешку. «Властями САС сделано все, чтобы поддерживать иллюзию свободы, но на самом деле закабалять рабочих, заставляя их работать за сумму ниже прожиточного минимума». «Да, а сидели бы французы в Луизиане да и испанцы во Флориде. Такой ситуации в принципе не могло возникнуть. Прижали в одном месте, переехал в другое. А здесь куда переедешь?» Назад в Европу далековато, да и, смысл, в Канаду? Там не так голодно, но и перспектив никаких. А будет Каша, да Мексика с французским присутствием, да какой-нибудь штат одинокой звезды, и, может быть, Калифорния, так и выбор будет, так? Да. Ты для себя уже все решил? Нет, француз опустил голову. Если без крови наступление остановить, тогда да. Я желаю блага Франции, несмотря на многое, но не хочу, чтобы из-за этого блага страдали мои ирландцы». Да и других парней жалко. Думаешь, не видел твоей усмешки, не вскидывайся, не настолько я... Грязи за мной немало, но предательства не было, чтобы там ни говорили. Найду, как остановить наступление без лишней крови, да чтоб надолго, тогда имеет смысл думать о письмах с родины. А так, я присягу давал на верность Саш, когда в должность вступал. Вот только в этой присяге говорится также еще и о верности народу. Хоть убей, а не вижу, чем победа над конфедерацией полезна этому самому народу. И много нужно времени, в голове Алекса начали вертеться весьма специфические мысли. Он и сам подумал в том же ключе, останавливала только привычка быть как все. Все идут в одном строю и в одну сторону, так вперед, в одном строю со всеми. Шагают барабаны в ряд, бьют барабаны, кожу для них дают сами бараны, мясник зовет. За ним бараны сдуру топочут слепо за звеном звено. И те, с кого давно на бой не сняли шкуру, идут в строю с живыми заодно. Они поднимают верх ладони к свету, хоть руки уже в крови, добычи нету. Мясник зовет: За ним бараны сдуру топочут слепо за звеном звено. И те, с кого давно на бойне сняли шкуру, идут в строю с живыми заодно. Знамена горят вокруг, крестища повсюду, на каждом здоровый крюк рабочему люду. Мясник зовет. За ним бараны сдурут, опочут слепо за звеном звено. И те, с кого давно на бой не сняли шкуру, идут в строю с живыми заодно. И не задумывался, что люди могут думать так же. Вроде бы рядом Фред, которым эта война до одного места, Патрик, Кейси, Аластер. Среди его окружений не наблюдается тех, кто считает эту войну священной. Бригада изначально создавалась ради того, чтобы дать рабочим возможность заработать в период кризиса и создать из Ира настоящую армию. А победит Союз или Конфедерация, по большому счету, ирландцам все равно. А ведь и для России, потом, в будущем, создание нескольких государств на месте САС США, вместо одного монструозного, прямо-таки жизненно необходимо. Ведь думал же об этом, думал, и правда, баран. Впрочем, идти против сложившейся системы сложнее, чем идти под пули. Гражданское мужество встречается реже, чем храбрость на войне, а гражданское самосознание вместе с мужеством и того реже. Мы постараемся придумать, — командир сказал он твердо, — вместе. Мозговой штурм не помог, поэтому Алекс решил пойти от обратного, сделать ставку на общение с как можно большим количеством офицеров. А там, глядишь, какая-нибудь идея и набредет. Подкат к офицерскому составу простой — мемуары. На будущее охотно поделился задумкой с генералом Хукером Попаданец. Это сейчас мы все просто офицеры армии Союза, а лет через тридцать — исторические персонажи. Читал твои пьесы, немного не в тон, прогудел тот благодушно, благоухая спиртным и хорошим табаком. Интересный стиль изложения. Это ты, значит, решил на будущее задел устроить? Да, фотографии офицеров, каждой чтоб прилагалось, хотя бы кратенькая биография. Откуда, кто родственники, если поподробнее изложат, против не буду. А потом, уже лет через несколько, начну воспоминания в порядок оформлять. Кто где воевал, с кем сталкивался. С нам с центральным персонажем себя выведу. Но и других не хочу обижать, чтобы не в раке писать и не вспоминать мучительно. Кто же тот самый офицер, командовавший ротой на левом фланге? Интересный подход, одобрительно кинул генерал. Пока воспоминания не выветрились, да все живы, так? Верно. А в Содумке еще и с фотографией мемуары издать. Пусть небольшую партию томов 200-300, но чтоб если упоминал какого-то офицера, то его портрет должен в книге иметься но ну и местность в историческое время, но здесь сложнее, если только просить офицеров поделиться догеротипами, у кого они есть. Иллюстрированные мемуары, хм. А знаешь, поддержу, пройдем в штаб. Бумаги соответствующие выправлю, то позже офицеров извещу. Дельная идея, очень дельная. Но чтоб не в ущерб делу. Кукер явно хотел особого упоминания с благодарностями в будущих мемуарах. Вот, смущенный лейтенант Генри из ополченцем II Висконсинского потянул пухлый пакет. Здесь до геротипа офицеров нашего полка есть снимки и рисунки боев, кое-какие заметки. Я взял на себя труд собрать их и немного оформить». «О, благодарю, искренне», — сказал Алекс лейтенанту, принимая пакет. Когда Висконсинец удалился, поводанец вздохнул и посмотрел на документы, занимавшие уже четыре уместительных чемодана, стоявших в палатке. Два уже отправились в Нью-Йорк почтой. «Да, не на такую реакцию он рассчитывал, ох, не на такую». Хотелось обойти подразделение, поговорить с людьми, может, нагнулся бы где на интересную идею, способную заставить армию Союза забуксовать без лишней крови. Увы и ах. но Шерман принял поистине драконские меры по наведению дисциплины, да еще и шпиона мания. он кашляет уже у палатки. Ходите, Стабс?» — позвал Алекс контрразведчика, не скрывая раздражения. «Работайте!» Тот кивнул и без тени смущения приступил к осмотру документов, под неодобрительным взглядом бойца, сидевшего на стуле и баюкавшего загипсованную руку. — Присматривай за ним, Алан. — Да уж, присмотрю, — ворчиво отозвался боец. — Знаем мы таких цензоров. Вещи потом пропадают. Введенные Шерманом порядки раздражают, но нельзя не признать, что к месту. Сам ведь по большому счету предательство замыслил, и неважно, что имеются оправдания, кажущие ему более важными, чем присяга. Совесть? Нет, не мучила. Напротив, исчезла нелепая двойственность. Но в самом деле, сюр какой-то, попаданец из будущего, воюет за интересы страны, которая считает враждебной своей родине. Пусть не сейчас враждебной, пусть в будущем. Подобные психологизмы старался отбрасывать. Сейчас же, приняв решение, стало легче. Будто из куколки он стал бабочкой, и сыпалась старая оболочка. Не вышло. Каким бы умным ни мнил себя попаданец, но переиграть Шермана не удалось. Командующий вцепился в Атланту, как голодный бультерьер в кусок мяса. Сведения о переговорах КША с Францией для Вашингтона уже не были тайной. Подробности Линкольн вряд ли знал, но догадаться несложно. Франция готова заступиться за будущего сала в лице конфедерации. С учетом формирующихся в КША черных легионах и ручейках материальной поддержки со стороны дружественной Франции и не менее дружественной Мексики, выход у Линкольна один наступление. А ради этого он приехал к войскам под Атлантой и уступал, выступал. Президент произносил по десятку речей в сутки, напоминая поданцу Троцкого. Оратором Ринкольн оказался сильным, но десяток речей в день, постоянные разъезды по войскам, проверки, казалось, он вообще не спал. Он не кокаин принимает, осторожно поинтересовался Факадан у Хукера, с которым они в последнее время начали приятельствовать. Со спиртом мешает, ничуть не срущаясь, подтвердил генерал. Я и сам иногда употребляю. Попадание скинуло растерянный замолк. Что можно ответить на подобное откровение, он плохо понимал. Вместе с Линкольном прибыло подкрепление, патроны, динамит, сотнями тонн лекарства, кокаин. Последние спокойно раздавали всем желающим, и Алексу пришлось употребить все влияние, чтобы запретить бригаде эту пакость. И то. На членов ИРА его влияния хватило, а вот на прочих уже не всегда. Вабанк ставит мрачно без всяких количести, сообщил ретро офицерам после по у Шермана. Если в ближайшее время не возьмем Атланту, Союзу конец. Экономика надорвалась, добавил Алекс из-за затянувшегося молчания командира. Он и сам присутствовал на том совещании, один из немногих полковников и единственный временный полковник. Позвали почета для, как кавалера двух высших орденов Союза. только то все совещание просляло в уголочке за чьими-то спинами. Да, — продолжил Жермен, — надорвалась. Многие заводы Союза фактически в долг на армию работают под будущие грабежи Юга. Там много можно взять, если не возьмут, то разорятся к чертям. Целая цепочка, заводы, банки, не помню уже, да и не разбираюсь я в этом. Давай-ка ты объясни, полковник. Есть, шуточно козырнул Факадан. Классическая спекулятивная схема, при которой стоимость товара возрастает многократно. Множество посредников, завышенные цены при каждой операции, откровенные мошенничество При победе Союза и безоговорочной капитуляции Конфедерации схема сработала бы нормально. Для банкиров нормально. Чтобы спасти положение, им нужна чистая победа, чтобы КША опомниться не успела. Если конфедерация продержится, — вступил разговор Кейси, — то будет заключен союз КША с Францией и Мексикой, а это уже совсем другое дело. Короче, — прервал его Летроа, — наступаем. Из хорошего, всем нам утверждены постоянные звания. Авансом. Расходились офицеры мрачно не требовалось быть правительством, чтобы предсказать большие потери. Благодаря инженерным частям и артиллерии наступление, в общем-то, подготовлено, но и в Атланте не сидели сиднем. Благодаря «Черным легионам» войск в городе хватало. Пусть выучка у негров и хромала, но боевой дух высок, свобода и гражданские права. Единственное, что меня радует, буркнул Алекс командиру, разглядывая предместь Атланты с унесенными вперед фортами. Видно, по ночному времени плохо, редкие огоньки скорее путали картину. Так это нехватка пороха у южан. На десять наших выстрелов они отвечают одним, правда метким, в отличие от наших. А вот то, что нас сдернули от Джонсбора, где мы уже подвели траншеи к укреплениям на сотню метров к соседям и соседей. Ситуации прям прескверные. Кельтику сдернули с привычных позиций, где знакома каждая точка, и бросили на усиление соседям из дивизии Макклеллана. Те-то рады подкреплению, а вот кельты не радовались переменам. Хуже всего то, что выдвинули их на передний край, да еще и вместе с немецкими полками, шотландским. Нормальные части подпирали национальные сзади, что навевало очень нехорошие мысли. «У нас по соседству 45-й американский полк из волонтеров Нью-Йорка», — сказал потихонечку Патрик. «Там немцы в основном, у меня знакомцы есть, да и у ребят. Надо собраться да поговорить». «Время», — проручал Алекс, — «наступление через два часа с рассветом». «Успею», — убежден ответил ирландец и исчез в темноте. Командиры неанглийских полков собрались в наспех выкопанных траншеях в расположении кельтики, рассматривая карту предместий при свете фонаря. Наскоро обговорили, сложившись ситуацию с отрядами по поводу которых никто иллюзий не питал, Буду стрелять, да еще как. Всегда лучше, когда под пулей вместо тебя лезет кто-то другой, а ты сзади идешь. А коли идти не хочет, впереди так трус, он только пули и заслуживает. Никто не сомневался, а кое-кто успел услышать это собственными ушами, должной агитации этнически правильных полков. В с кокаином получалось убедительно. А вот со стратегией и тактикой никак не вырисовывалось. Да и откуда им взяться, если соседи поделились картами, точность которых внушала серьезные сомнения. Времени же на проверку просто не оставили. По спущенному Маклелланам плану все понятно, но вот детали. О них и начали спорить до хрипата и поглядывая на часы. «Волнами», — предложил попаданец, вспомнивший фильмы о Великой Отечественной. «Редкая цепь из солдат, стоящих не ближе пяти ярдов. Пробегает ярдов 30 и залегает. Потом следующее. Смысл в том, что такие цепи повозь сложнее, тут целиться надо, а не просто залпами стрелять. Пушкам вражеским тоже сложнее. Загомонили, обсуждая невиданное. «И быть по предложению отвергнутому, но другой альтернативы как-то не наблюдалось». «Еще можно лучшим стрелкам вперед выдвинуться», — клянился Хакадан, дождавшись затишья. А потом, когда расцветет, они начнут выцеливать стрелков в арту, прикрывая движение цепей. До утра мало кто сомкнул глаза, нервы. Правда, к чести ирландцев, кокаином, в качестве успокоительного, мало кто воспользовался, да и на алкоголь не нарегали. Хакадан показал в свое время известный тест с группой выпивших всего-то 100 грамм крепкого спиртного из группы где никто не пил больше суток. Бег, стрельба, бокс, фехтование – разницу результатов впечатлило, так что пили теперь кельты не до боя, а после. Из дивизии к стенам форта еще ночью выдвинулось порядка двухсот стрелков, считающих себя достаточно меткими и хладнокровными, только добровольцы. Никаких криков вперед, солнце еще не начало подниматься над горизонтом, когда первая редкая цепь выскочила из траншей и пробежала вперед без всяких криков. Потом следующее, следующее. Опомнились южане тогда, когда в траншеях уже скопились соседи, а кельты и прочие неанглосаксы лежали в поле. Неправильно, некрасиво, неблагородно так не поступает. Так и правда не воевали, честь мундира воспринимали порой буквально, и добровольно лечь в грязь, многие предпочитали умереть. Только вот у иностранных частей после явной подставы отношение к мундиру изменилось, а у англосаксов, те, что в полный рост не пригибаясь, храбрость, гордость, кокаин со спиртом, кто знает. Опомнившиеся конфедераты открыли ураганный огонь по наступающим рядам. Редкое пуля, ядро или снаряд пропадали даром. Смерть сегодня пировала. Ползком орал Факадан на ближайших солдат. Не вставать! Не отставали от него и остальные командиры. Оливковые мундиры кельтики, да еще и вымазанные в холодной октябрьской грязи. Если пули и снаряды попадали в них, то разве что случайно. Кельты походили не на солдат, а на передвигающиеся комки грязи. Правда, из-за отсутствия опыта винтовки многих забились грязью, но это уже другое дело. Медленно, очень медленно, но иностранцы продвигались вперед. Англосаксы тем временем откатились назад траншеи, потеряв едва ли не половину убитых в первой атаке. Не помог даже кокаин и спиртное, кельты ползли. Снова затрубила атака, и бойцы Маклелана пошли в полный рост. Артиллерию южан сосредоточила на них огонь, сочетая залегших в грязи кельтов безопасными. Позвучал горн кельтики, и по условленному сигналу бойцы вскочили и бросились вперед по раскисшей земле. Эйрин Гобра. Грязные, злые, бегущие в штыковую, это было непривычно и дико. Конфедераты дрогнули. Они не отступили, ведь за ними родной город, сердце конфедерации. Но у кого-то дрогнул палец при выстреле, кто-то замешкался, глядя на дикое зрелище. Кельты успели добежать до земляных укреплений, местами обложенных кирпичом и камнем, когда артиллеристы прямой наводкой выпалили картечью. Мимо Аликса просвестили куски металла, а через секунду он оказался забрызган чужой кровью и плотью. Но попаданцу не до рефлексий, Накатило уже знакомое боевое бешенство, от которого мир окажился в розовые цвета. Движения становились легкими, а чужие жизни казались чем-то незначительным. С трудом сдерживаясь, чтобы не провалиться еще глубже, полковник перепрыгнул через пушку, рубанул саблей по голове вражеского артиллериста. Пока дан не первый вался на укрепление, жаркие схватки кипели вовсю. Из-за забившей ружья грязи кельтам приходилось действовать все больше штыками и прикладами, что в чистоте укреплений оказалось кстати. В одной сабле, в другой револьвер. Выстрел, и еще один конфедерат падает на землю. Еще выстрел, еще. Патроны кончились, враги поблизости тоже. Алекс, подрагивающей рукой, засунул оружие в кобуру и начал собирать вокруг себя офицеров и солдат. Сигнал горна к наступлению. Дивизия потекла рекой, система фортов перед Атлантой многостойной, и нужно прорвать ее, пока не подвели подкрепление. Прорвали. Вот только солдаты Маклеллана не смогли подойти на помощь. Южане все-таки успели подвести подкрепление форты, обойдя наступающих кельтов по флангам. Обошли и встретили атаку Маклеллана с его идущими в полный рост солдатами, как полагается, картечью. Кельтика, пробившаяся в телоконфедератом и не получившая поддержки, оказалась в окружении. Сзади развернуты на них пушки, спереди подоспевшие полки из Атланты. Патронов нет, а у кого есть затворы, забиты грязью. Из рядов конфедерата вышел молодой офицер с белым флагом и пошел навстречу кельтам. Ему навстречу вышли Летруа и Хакадан. «Генерал Борегар предлагает вам сдаться, с трудом сдерживая эмоции», — сказал южанин с юным лицом и очень взрослыми глазами. «Личное оружие остается у офицеров. Обращение с пленными согласно всем требованиям гуманности». Офицер помолчал, ожидая ответа, и добавил уже от себя. «Между нами крови, но нет вражды. Мы знаем, что Кертика не участвовала в войне против гражданского населения». Переглянувшись с офицерами, Жермен сжал губы, но кивнул. «Мы сдаемся».